Глава 10. Аня и... Чем же все это закончится? Я долго думала, писать ли мне эту последнюю главу про Аню. Хочется придумать для нее светлое будущее, где она нормализует отношения с едой, полюбит свое тело, будет есть в свое удовольствие и не переедать. Но правда в том, что я не знаю, что будет с Аней. Есть факторы, которые говорят в пользу и позитивного, и негативного сценария. О них мы поговорим дальше. Подводим итоги. Итак... В этой книге мы с вами на конкретном примере разобрали, как появляется и развивается расстройство пищевого поведения. Хотелось бы мне сказать, что так не бывает, что на долю одного человека не может выпасть только страданий. К огромному сожалению, это не так. РПП имеет противное свойство модифицироваться и перетекать из одной формы в другую. В своей практике я не раз встречалась с людьми, которые прошли все те же этапы, что и Аня. Напомню, что расстройства пищевого поведения развиваются из-за множества факторов. Нельзя сказать, что, например, у всех недолюбленных дочерей будет РПП. Нет, не у всех, но вероятность повышается, и таких вот повышающих вероятность факторов есть множество. Факторы можно подразделить на три группы. Первая группа — это биологические факторы. Из основного. Генетический фактор. Предрасположенность к полноте в детском и юношеском возрасте. Нарушение гена рецептора дофамина провоцирует зависимое поведение и переедание. Микробиоты кишечника. Научно доказано, что население нашего ЖКТ будет влиять на аппетит и метаболизм. Можем ли мы повлиять на эти факторы? По сути, либо нет, либо только в очень ограниченном формате. Например, есть разноцветные овощи и фрукты, обогащая микробиот. Вторая группа факторов — социальные. Диетическая индустрия, стандарты красоты, отношения со сверстниками, наличие травли, пищевые установки правила и традиции в семье. Можем ли мы тут повлиять? Тоже в очень урезанном формате. Например, донося до родителей адекватную информацию или проводя в школах образовательные программы, направленные на борьбу с травлей. Третья группа факторов — психологические. Нарушения в детско-родительской привязанности, психологическая травматизация, низкая самооценка, депрессия, неумение обращаться с эмоциями и алекситимия. Что такое лекситимия? Это неумение человека понимать и называть свои эмоции. Эмоциональная глухота. До сих пор не совсем понятно, откуда берется это состояние, но мы точно знаем, что оно тесно связано с эмоциональными перееданиями. Человек понимает, что ему плохо, но не может отреагировать на эмоцию, потому что просто-напросто ее не осознает. Отсюда и бегство в еду. А теперь смотрите. Вроде бы психологические факторы — это как раз то поле, где мы можем подложить соломку и избежать возникновения РПП. Достаточно иметь теплые отношения в семье, укреплять самооценку, учиться проживать эмоции. В теории звучит отлично. На практике редкость. Люди — это просто люди, они не роботы. Бывает, что матери не успевают эмоционально повзрослеть, прежде чем родить ребенка. Бывает, что семьи распадаются. И детей бывает, что критикуют ни за что, ни про что. Не со зла. Считаю, что мотивируют. А в итоге занижена самооценка и диеты как способ ее поднять. Получается, что факторов возникновения РПП много, и всего предусмотреть нельзя. Добавьте сюда еще особенности нашего времени, соцсети, большое количество горе-экспертов, которые призывают участвовать в марафонах похудения, кучу противоречивой и пугающей информации о еде, и мы получаем эпидемию пищевых расстройств. Что же делать? Прежде всего, профилактика. Это работает точно так же, как в медицине. Куда проще регулярно ходить к зубному врачу и хорошо чистить зубы, чем потом выкладывать бешеные миллионы за новый рот. Дальше я перечислю основные превентивные меры, которые можно предпринять для того, чтобы вы и ваши дети не заболели РПП. Первое. Позитивные семейные приемы пищи с обсуждением прошедшего дня, событий, заветных желаний, никаких ссор, конфликтов и давящего молчания за столом. Второе. Никаких гаджетов во время еды. Телефоны, планшеты, телевизор, книги и журналы тоже считаются. Во время еды стараемся фокусироваться на себе и своих ощущениях, периодически включаясь в разговор. Третье. Разнообразная, вкусная, полноценная и регулярная еда — это обязательный фактор. Естественно, что человек переедает вкусняшками вечером, если целый день ничего не ел или перекусывал на бегу. В идеале три основных приема пищи и пара перекусов в течение дня. Четвёртое. Никакого разделения еды на плохую и хорошую. Вся еда хороша и выполняет определенные функции. На столе обязательно должна присутствовать еда для радости, например, конфеты или печенье. Подход «сначала съешь суп, потом получишь конфету» не работает ни для детей, ни для взрослых. Это лишь повышает ценность сладостей и усиливает разделение еды на мусор и чистую. Шестое. Вы не обязаны организовывать шведский стол для себя и детей. Не обязаны бесконечно предоставлять сладости по любому запросу. Вполне нормально сказать ребенку обед через полчаса, тогда ты получишь всю еду. Седьмое. Еда только за столом на кухне. Никакой еды в кровати, за семейным просмотром кино или в ванной. Восьмое. Никакой критики тела дома. Все члены семьи хорошие и красивые, даже если набрали вес, даже если носят больше размер. Себя тоже критиковать за вес и форму тела не нужно. Девятое. Эмоции — это база. В рамках семьи человек должен чувствовать себя безопасно. Он должен знать, что его доверие не обманут, что он может рассказать о своих чувствах, его не засмеют, не будут на него ругаться или критиковать. Эмоции и детские, и свои прорабатываем по следующей схеме. Заметить эмоцию, объяснить, почему она взялась, позволить ей быть, постараться прожить эту эмоцию, поплакать, написать письмо, побить подушку. И десятое. Еда — это классно, вкусно и интересно. Пробовать новое, устраивать семейные кулинарные мастер-классы и дегустации приветствуется Это пойдет только на пользу и детям, и вам. Эти 10 советов помогут вам значительно снизить риск развития РПП. Напомню, что мы не можем влиять на все факторы риска, но вполне можем взять некоторые из них под контроль. Что же делать, если уже есть РПП или нарушение пищевого поведения? Прежде всего, пройдитесь по симптомам, о которых я рассказывала в этой книге. Я постаралась максимально подробно описать каждое расстройство, а также дать исчерпывающий список нарушений пищевого поведения. Помните, что любить еду нормально, получать от нее удовольствие тоже, с радостью ждать приема пищи — это прекрасно. В норме чаще всего мы любим сладкое, жирное и углеводы чуть больше другой еды. Эта особенность помогла нам в борьбе за выживание в течение эволюции. Такая еда наиболее калорийная, а значит, лучше нас насыщает и быстрее всего дает нам энергию. Помните, что нет никакой зависимости от еды. Это миф, способствующий стигматизации людей с нарушениями и расстройствами пищевого поведения. Мы не можем иметь зависимость от того, что нам необходимо для выживания. Мы не можем считаться воздуховыми или водяными наркоманами, точно так же, как не можем быть едоголиками и шокоголиками. Да, некие механизмы УРПП и аддиктивного поведения похожи, Например, человеку, который привык заедать сладким свой стресс, может быть некомфортно, если в трудный момент под рукой не будет вкусняшки. Но не надо подменять понятие, никто не будет мучиться от ломки, рвоты и повышенной температуры, если откажется от шоколада. Никто не будет продавать мебель из квартиры закладывать семейные драгоценности, чтобы купить пончик. Если вы все же заподозрили у себя сложности с пищевым поведением, то можно для начала пройти два теста — голландский опросник пищевого поведения и опросник it 26 Они даны в PDF-приложении к этой аудиокниге. Обратите внимание, если вы понимаете, что у вас расстройство пищевого поведения, например, нервная анорексия, нервная булимия или приступообразное переедание, единственное, что я могу вам посоветовать — это немедленно обратиться за помощью прямо сейчас. К огромному сожалению, подобные расстройства нельзя вылечить при помощи силы воли. И это явно не случай, когда само рассосётся. Что я имею в виду под за помощью? Начните с врача-психиатра. Желательно, чтобы это был доказательный врач, знакомый с современными исследованиями в сфере пищевых расстройств. Знаю, что такие врачи есть далеко не в каждом городе, но, повторюсь, онлайн-консультации доступны всем. Ни в коем случае не затягивайте обращение к врачу. РПП имеют противные свойства хронифицироваться и перетекать одно в другое. Исследования говорят нам о том, что чем раньше начать лечение, тем лучше. Почему же врач-психиатр? Как он может помочь с едой и отношением к телу? Все очень просто. РПП имеют целый ряд сопутствующих заболеваний. Их еще называют коморбидными. Это, к примеру, обсессивно-компульсивное расстройство, пограничное расстройство личности, депрессия, генерализованное тревожное расстройство и многие другие. Исследование, в котором приняли участие 2400 человек с расстройствами пищевого поведения, показало, что 97% из них имели сопутствующее расстройство психики, то есть почти все. Именно поэтому при лечении РПП, угрожающих жизни и здоровью пациента, медикаментозная поддержка так необходима. Нет специальной таблетки от анорексии, зато есть ингибиторы обратного захвата серотонина, которые помогают побороть тревожность и депрессию. А это значит, что человеку будет значительно легче справиться с набором веса, так необходимым для выздоровления. Я знаю, что многие боятся не только обращаться к психиатру, но даже думать об этом. Сразу возникают мысли, ну все, я псих, меня там повяжут, подсадят на лекарства, которые сделают из меня овощ или наркомана. Я вам предлагаю не давать волю фантазии, а тщательно изучить вопрос. Принудительная госпитализация обсуждается только тогда, когда человек опасен для себя и окружающих. Например, приходят на прием с автоматом и грозится застрелить врача. Современные лекарства не вызывают привыкания, а при грамотном снижении дозы даже не вызывают синдрома отмены. Зато они могут значительно повысить качество жизни и эффект, иногда можно ощутить почти сразу. Если лекарство делает из вас овощ, то это повод искать замену лекарства. Я очень долго откладывала поход к психиатру. Боялась, что меня насильно положено на лечение, боялась побочных эффектов от медикаментов. В итоге я очень рада, что обратилась за помощью. Мои опасения не оправдались. Ира, 29 лет. Мой диагноз развивался еще со школы. После беременности и родов стал совсем невыносимым. Я не могла встать с дивана, все время плакала. Я ненавидела себя и хотела себя убить. Потом я все же решилась на психиатра. Сначала мне не повезло. Я попала на специалиста, который всерьез мне говорил, что все из-за моего веса, что мне надо просто больше гулять и ходить по лестницам. Но в тот момент я была уже подкована и поняла, что проблема в специалисте. Я нашла другого психиатра и поехала к нему на прием. Как же я плакала. Я считала, что я ужасная мать, что всем без меня будет лучше. Я рыдала весь прием. Специалист оказалась очень хорошая. Она выписала мне таблетки. Я боялась, что будет привыкание, синдром отмены, и что я не смогу нормально жить. Но все оказалось совсем по-другому. Сейчас я уже почти год пью антидепрессант, я стала работать, я чаще выхожу на улицу, я справляюсь с собственной жизнью. Да, бывает непросто, но знание, что я не ленивая, что это болезнь, что я лечусь, что я не одна такая, что меня поддерживает муж и врач, это лучше, чем убить себя. Светлана, 24 года. Впрочем, одной медикаментозной терапии мало. И тут золотым стандартом выступает психологическое направление КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, и такие ее ответвления, как КПТУ, усиленная, диалектика бихевиоральной терапии и АКТ, терапия принятия ответственности, а также другие. Почему именно КПТ? Во-первых, это разновидность поведенческой терапии. Это значит, что психолог будет помогать вам работать не только с мыслями и чувствами, но еще и с вашим поведением, с тем, как вы выстраиваете рацион, едите и предотвращаете переедание. Во-вторых, данная разновидность терапии показывает в исследованиях самую высокую эффективность. Посудите сами. В одном эксперименте сравнивали эффективность психоаналитического подхода и КПТ для лечения нервной булемии. Спустя 5 месяцев в группе КПТ 42% женщин достигли ремиссии, а в психоаналитической группе 6%. Спустя 2 года все это время курс психоанализа продолжался, а КПТ длился всего лишь первые 5 месяцев. В первой группе ремиссия была у 44% женщин, а во второй — у 15%. В другом исследовании эффективность КПТУ сравнили с интерперсональной терапией. Спустя 20 недель эффективность составила 66% против 33%. Спустя еще 60 недель 69% против 49%. Вы спросите, почему такая низкая эффективность у этих методов? Почему не 100% излечиваются? На самом деле 69% успеха и даже ниже — это великолепный результат. Помимо эффективности метода, есть еще множество факторов успеха. Насколько человек замотивирован на работу? Поддерживают ли его близкие? Есть ли у него деньги на терапию? Как сложились его отношения с психологом? Не произошли ли в его жизни какие-то травмирующие события за время лечения и многое другое? Было бы очень здорово, если бы психотерапия срабатывала всегда, но жизнь вносит свои коррективы. Впрочем, если вы верите в успех и не опускаете руки, то у вас есть все шансы выздороветь. Итак, если вы заподозрили у себя РПП, то ваш план — посетить психиатра. И, помимо медикаментозной поддержки, если она нужна, еще и обратиться к психологу, работающему в поведенческих направлениях психологии и который специализируется на пищевых расстройствах. Это очень важно. Работа с РПП имеет особую специфику. Если человек с ней не знаком, он может ненароком сделать только хуже. В своей практике я не раз встречалась с людьми, которые обращались к опытным и дорогим психологам, которые призывали их считать калории или вознаграждать себя едой за успехи. Для работы с РПП это неприемлемо. Чтобы не попасть в такую ловушку, не стесняйтесь спрашивать у психолога о его образовании и опыте работы. Если же ваше пищевое поведение имеет небольшие нарушения, например, вы иногда заедаете стресс или стараетесь похудеть к лету, то вы можете попробовать выполнять рекомендации, данные ранее в этой главе. Если это помогло, отлично. Если нет, не бойтесь обращаться за помощью к психологу. Мой путь к здоровому пищевому поведению начался с онлайн-КПТ-группы. И это было просто как новая жизнь. Очень много там проработала, встретила единомышленников, поняла, что я не безвольная свинья, а что у меня есть проблемы, и это можно решить. Сейчас еще я прохожу терапию с психологом, специализирующейся на теме РПП. Пищевое поведение потихоньку приходит в норму. На диетах больше не сижу, стараюсь питаться по плану. Это очень помогает уходить от компульсивных перееданий. Даша, 30 лет. Я очень сильно расслабилась после курса КПТ. Поняла, что не хочу умереть молодой, хочу детей внуков. А с моим РПП далеко не уедешь. И так как-то все и наладилось. Арина, 24 года. Нахожусь сейчас в терапии и вижу положительные изменения. Перестала взвешиваться, начала чувствовать голод и сытость, начала покупать себе красивую одежду, хотя раньше старалась спрятать тело в чем то неприметном. Поняла, что красота и вес — это не одно и то же. Алевтина, 26 лет. Не могу также не упомянуть о мотивации к работе. Большинство людей обращаются за помощью по работе с пищевым поведением, пытаясь побороть стыд, чувство вины и собственной никчёмности, которые преследуют их годами. Эта мотивация приводит их к врачу или психологу, и это отчасти хорошо, но совсем не помогает в дальнейшей работе. В таком долгом и сложном процессе, как коррекция пищевого поведения, очень важно переориентировать человека на себя, сонастроить его со своими эмоциями, развивать нежное, заботливое и сочувственное отношение к себе. Только в этом случае результат может быть не только достигнут, но и удержан. Человек не может всю жизнь ехать на одной силе воли, потому что надо просто меньше жрать. Сила воли — конечный ресурс, а рано или поздно она даст сбой, и порочный цикл запустится снова. А вот жить в комфорте, заботе и любви — куда более посильная задача. Прошу не путать заботливое отношение к телу с пищевой анархией. Мы с вами уже знаем, что переедание — это та же самая агрессия, направленная на себя, как и диет, только вывернутая наизнанку. У меня изменения начались на групповой терапии. Я почувствовала огромное облегчение от того, что можно к себе с нежностью. Не ругать себя за каждый съеденный кусочек, а наоборот, легализовать вредную еду. С таким отношением к себе мотивация идет совершенно на другом уровне. И работа идет не из точки насилия, не из отвращения, а из желания поддержать себя, улучшить свою жизнь и облегчить свое состояние. Хотя, конечно, в любом случае это требует усилий. Даша, 30 лет. Я в процессе психотерапии. Иногда чувствую к телу такую нежность и благодарность, берегу его, одеваю в комфортную одежду, чтобы ремешок не давил на живот. Иногда меня все еще отбрасывает обратно, чаще всего от усталости. И тогда я включаю осознанность и начинаю с ее помощью прогонять глупые мысли фокусироваться на желании беречь и любить себя. Настя, 35 лет. Сначала был психиатр, не очень подошли друг к другу, но дало толчок. Дальше психотерапия, групповая, КПТ, любовь и поддержка мужа. Без последнего я бы не справилась. Вот без шуток, мы люди, существа социальные, нам нужна любовь, а не чтобы кто-то контролировал, поел, не поел, что поел, сколько. А просто чтобы говорили, вижу твои успехи, ты красотка, я с тобой. Ох, сейчас даже трудно вспомнить тот ужас, в котором я жила. Арина, 24 года. В чём заключается цель терапии? К чему мы хотим прийти, когда приходим лечить РПП? Существуют разные подходы к питанию, нет какой-то универсальной формулы, которая подошла бы всем. Мы понимаем, что кому-то удобнее есть по режиму, кому-то питаться интуитивно, слушая свой организм, кому-то отлично подойдет средиземноморский тип питания, кому-то метод тарелки. Для людей с расстройствами пищевого поведения в анамнезе часто оптимальным решением является осознанное питание когда я слушаю свое тело и его сигналы, подключаю свои знания о продуктах и о том, как сформировать полноценный рацион. Неважно, как именно вы будете питаться, важно другое. Вам должно быть сытно и вкусно. Вы не голодаете и не переедаете. Вам спокойно, вы чувствуете свободу. Вы нейтрально или позитивно относитесь к своему телу и изменениям, которые могут с ним произойти. Вы не тревожитесь по поводу еды, калорий, веса и фигуры. И вы получаете от еды искреннюю радость и удовольствие. Сфера питания для вас важная, но не центровая в жизни. Еда — это просто еда, не способ сбежать от эмоций. Звучит как мечта, правда? Воплотить эту мечту в жизнь только в ваших руках. Как человек, который сам прошел через расстройство пищевого поведения и сумел выкарабкаться, ответственно заявляем, это возможно. Главное — не сдаваться. У меня РПП с 13 лет. Запретила себе считать калории, честно рассказывала все близким. Меня поддержали, моя самооценка выросла, питание выровнялось. Недавно случился рецидив. Я написала сразу психологу, она мне помогла. И я за неделю вернула себя в стабильное состояние. Ульяна, 30 лет. Сейчас я стала значительно меньше есть. Поняла, что не люблю картошку, которую в родительской семье ели постоянно. А ещё что сладкое мне нужно далеко не всегда. Я стала есть вкусно каждый день, сейчас стала пробовать новые вкусы. И макарошки, я им столько, сколько хочу. Вес стабильный, меня теперь все в себе устраивает. Анна, 35 лет. Болемия, постоянное взвешивание, почет калорий, диеты, отработка на спорте, непринятие себя, бесконтрольное заедание эмоций, деление еды на плохую и хорошую, отсутствие сытости, сравнение себя с другими и собой в прошлом и, наверное, еще какие-то нарушения по мелочи. Сейчас все это в ремиссии. Сейчас я ем все, что хочу, когда хочу. Я нейтральный и даже положительно отношусь к своему телу. Я спокойно отношусь к весам, не считаю калории. Боже, как же легко и здорово мне теперь живется. Вес, кстати, снизился и держится в одном диапазоне. Сужу по одежде. Настя, 38 лет. Последнее, о чем хочется сказать, — это случай Ани. Есть ли у нее шансы? Давайте разберемся. Посудите сами. С одной стороны, Ани на РПП началось очень рано. Она живет с ним почти всю сознательную жизнь. Она уже не помнит, каково это, просто есть — у нее перед глазами никогда не было примера женщины с адекватным пищевым поведением. Мама всю жизнь на диетах, бабушка закармливает от большой любви. В случае Ани мы с большой долей вероятности можем говорить о наследственности РПП. Аня настолько не доверяет миру, что решилась рассказать о своих проблемах мужу, только стоя на пороге депрессии. Она никогда не получала помощи и не пыталась справиться со своим расстройством адекватными методами. Все это говорит в пользу того, что у Ани нет шансов выкарабкаться из этой пищевой ямы. И все таки надежда есть, потому что Аня еще очень молода, у нее впереди 40-50 лет жизни. Ей уже удалось самостоятельно выбраться из нервной анорексии и нервной булемии. Пусть не в состоянии здоровья, но, по крайней мере, состояние ее стало легче. Это говорит о том, что она боец. Несмотря на непростой период в жизни, у Ани любящий и поддерживающий муж, который, в отличие от ее мамы, не будет спокойно наблюдать за тем, как она убивает себя голодовками. Саша сделает все, чтобы помочь ей выбраться. Последний, но не по значимости, фактор. Аня очень устала. С одной стороны, это плохо. Нет сил на работу, нет мотивации. С другой стороны, хорошо. Когда ты настолько вымотан, у тебя просто не остается выбора, кроме как отказаться от диеты и пытаться наладить питание более экологичными способами. Так что, думаю, у Ани есть все шансы выздороветь, несмотря на ее сложную ситуацию. А вы как думаете?